Глава 53. Из письма Лакшина Баршаю, 1977 год. Дорогой Рудик, известия о ваших успехах друзей ваших радуют и, соответственно, недругов раздражают. Недавно некоторый человек, чьё сочинение вы отказались сыграть, лжесвидетельство публично утверждая, что ни один оркестр не желает вас принять. Он был изобличен, посрамлён и наказан общим презрением. Меня же беспокоит другое. Не слишком ли много оркестров будут пользоваться вашей благосклонностью? У меня, например, нет уверенности в том, что Штутгарт лежит на перекрёстке музыкальных путей Европы. Я не хотел оставаться в Штутгарте, хотя оркестр считался одним из лучших в Европе. Были предложения интереснее, в частности, из Англии, где я много играл, из Америки. А кроме того, я как-то не мог избавиться от мыслей о том, что Южная Германия — колыбель нацизма. Про случай с ударником, который объяснял коллегам отличие Малера от Брукнера, я уже рассказывал. Однажды после репетиции я вышел погулять. Студия Южно-Немецкого радио расположена в прекрасном парке. Встречаю господина с собачкой. Маленькая собачка, мы с ней поиграли, я сказал хозяину, какая она милая. Он был тронут и говорит в ответ: "Правда, правда, она такая забавная и к тому же очень умная. Увидит еврея, сразу лает". Я потерял дар речи, и немецкой, и русской. А хозяин собачки, совершенно счастливый, приподнял шляпу, распрощался и ушёл. Появились у нас с Леной друзья. Холлигеры, Хайнс, выдающийся габаист. Он выступал со мной в Тель-Авиве. И его жена Урсула, добрая, прелестная женщина и великолепная орфистка. Она играла в Штутгарском оркестре. Были они из Базеля. Холлигеры стали нас уговаривать. «Знаете что? Давайте-ка к нам в Швейцарию. Рудольфу будет очень удобно работать. От Базеля полчаса до Лондона, полчаса до Берлина, до Мюнхена вообще на машине рукой подать». Урсула говорит – У меня есть вторая квартира в центре Базеля, она ваша. Живите сколько хотите, обоснуйтесь, будете искать постоянное жильё. И мы поехали. Поселили нас Холлигеров в своём доме на Блауэнштрассе, в квартирке на первом этаже. Эргебос называется. Мы там очень хорошо жили. Лене разрешали заниматься на органе в разных кирхах Базеля, охотно пускали, и она прекрасно играла. Однажды у неё был концерт в монастыре Мария Штайн. Находится он в таком красивом месте, что мы решили вернуться в Базель пешком. Пошли. Оказалось, до дома 20 км. Мы шли и шли, жара. Добролежи жутко усталые, но такие счастливые. И после этого долго чувствовали в себе какую-то непривычную силу. Лена читала объявления в газетах. Сдаётся то-то, продаётся то-то. Однажды говорит, поеду-ка я просто по окрестностям, посмотрю сама. Ну, давай, попробуй. В одной деревне она познакомилась с пожилым господином по фамилии Коликер. Он там жил. Чрезвычайно славный человек оказался. Позвал нас обоих в гости. Мы приехали, прониклись друг к дружке с симпатией. Он говорит, хочу вам помочь. Давайте вместе поездим, поищем что-нибудь в округе. У нас тут очень красивые места. Мы поехали вместе и попали в этот самый Рамльсбург. Красоту его описать невозможно. У швейцарцев это называется деревней, хотя дома по нашим понятиям совсем не деревенские. По большей части тут живут горожане. В город едут на работу, а живут тут. Но действительно есть и настоящие крестьянские хозяйства, и очень старые дома, фермы, аккуратные, ухоженные, с новейшей техникой. На холмах вишнёвые, яблоневые, сливовые сады, пшеничные и кукурузные поля. На склонах пасутся коровы, повсюду бродят овечки, и всегда слышишь позвякивание колокольчиков, как в шестой Малера. Школа, магазинчик, ресторанчик, церковь, кладбище. Человек 500 тут живёт, думаю, не больше. Очень тихо, а ночью наступает совершенная тишина. Только в пять тридцать утра ее нарушает тихий свисток первого поезда, который проходит далеко внизу. Уехать оттуда было выше человеческих сил. Коликер отвел нас к знакомому, здоровенному детине, очень доброму, которого все в деревне звали Крошка, Брезмоле по-немецки. И он сдал нам комнатку. Мы поселились у него на одном из холмов, на которых расположен Рамлинсбург, А на соседнем холме пониже видели пустую землю. Брезмали сказал, что она, кажется, продаётся. Лена пошла в местную мэрию, гймайнде, всё разузнала. Оказалось, земля действительно продаётся. Сравнительно недорого. И мы её купили. Удивительно. Появилась у нас своя земля. Нам удивительно. А так тут у всех, конечно, своя. Началась большая история. Надо было построить дом. Первым делом нас обокрал один архитектор, который так устроил, как будто бы мы к нему обратились за помощью, и он нарисовал план, прикинул, сколько это будет стоить, а потом мне пришла повестка из суда. Дескать, мы должны ему заплатить за работу. Пришлось приглашать адвоката. Я написал заявление о том, что мы ничего не заказывали, в глаза этого архитектора не видели, а третейский судья потом сказал: Господин Баршай явно совсем не знает этого человека. Он даже фамилию его не знает, как писать. Всё, оставим господина Баршая в покое.